Глава десятая. Истерическая пятая пятница. Наконец они забрались на обрыв. Тропинка поднималась дальше, к самой верхушке горы, на которой виднелись очертания, погруженные в темноту истерической деревни. Одноглаз подвез Сани прямо к деревенским стенам, и камикадзе размотала свои веревки. Она привязала к веревке железный крюк, раскачала, бросила, и с пятой попытки крюк зацепился за деревянный верх стены. Камикадзе проворно, как обезьянка, вскарабкалась на стену и исчезла из виду. Одноглаз расправил могучие крылья и взлетел следом. Икинг глубоко вздохнул, ухватился за веревку и полез, стараясь не обращать внимания на черепа, злорадно ухмыляющиеся ему с чистокола. Они были первыми гостями в истерической деревне за последние пятнадцать лет. На первый взгляд деревня казалась покинутой, на улицах не было ни души, в окнах не горели огни, И только из зала собраний лился яркий свет. Из отверстий в крыше над его многочисленными очагами клубился дым, из окон доносилась музыка, болтовня и веселый смех. А возле зала на громадных бревнах стоял викингский корабль, такой огромный, какого Икинг в жизни не видывал. Странная затея держать корабль так далеко от берега, но Икинг решил, раз истероиды вот уже 15 лет не выходят в море, деревенская площадь не самое худшее место для корабля. И что это был за корабль? Высоту и длину он не уступал римской галере. Икинг впервые в жизни видел викингское судно не с одной, а сразу с тремя мачтами. На носу, где обычно изображают драконов, скалилась деревянная голова ужасного чудовища. Экинг прочитал название корабля, написанное на боку огромными корявыми буквами, и сердце его от волнения забилось быстрее. Американская мечта! Может, история, рассказанная старым смачком, все-таки не выдумка? И что сразу бросалось в глаза, в отличие от лодок в гавани, этот корабль был в идеальном состоянии. Вся деревня была засыпана двухметровым слоем снега, но на американской мечте не было ни снежинки, ни пятнышка. Палубы чисто выметены, борта сверкают свежей краской, на центральной мачте развивается истерический флаг, весла опущены. Кажется, надо только поднять паруса и кораблю стремиться к далеким берегам. А давайте заберемся на крышу зала собраний и послушаем, что там делается, шепотом предложила Камикадзе. Тут ей даже не понадобилась веревка. словно древесная лягушка, которая цепляется за ствол невидимыми присосками, камикадза мигом забралась по отвесной стене. Очутившись на крыше, она бросила веревку Икингу и одноглаз одним рывком втащил его наверх. Снег на крыше доходил до колена, и Икинг предпочел ползти по следам камикадзе. Наконец, они подобрались к центральному дымоходу, из которого почему-то не шел дым, и осторожно заглянули внутрь. В лицо Икингу ударил жар, такой сильный, что он невольно зажмурился. Заледеневшие на морозе руки разом оттаяли и стали, наоборот, зудеть от тепла. Наконец, слезящиеся глаза привыкли к теплой и свету. Истероиды пировали от души, длинный стол ломился от бесчисленных яств... Рыба, мясо и птица, приготовленные всеми возможными способами, зажаренные целиком оленей молочные поросята, доверху полные кубки вина и пива. На одном конце стола отплясывал изрядно подпивший верзило, и стероиды хохотали, швыряли в него обглоданными костями и ножками от стульев. В шести громадных очагах пылал огонь. Пол был застелен шкурами белых медведей, на стенах висели головы драконов всевозможных размеров, цветов и форм. Были там и головы таких зверей, о которых Иккинг никогда раньше не слышал. Одна была похожа на огромного, но очень грустного оленя, а другая — на гигантского быка с кудрявым чубчиком. Северную стену зала украшала нарисованная на оленьей коже карта варварского мира. К западу от известных земель кто-то соскреб рисунок огромного водопада, обозначающего на всех викингских картах край земли, и угольком нарисовал вместо него большой остров, подписав «Америка». С замиранием сердца Икенку узнал белобородого великана, сидевшего на троне. Это был никто иной, как Норберт Сумасброд. Но для Экинга он был тот самый громил с топором, которым он накануне утром угодил стрелой в задницу. Трон устилала груда мягких подушек, но громила все равно постоянно ерзал, устраиваясь поудобнее. В правой руке Норберт сжимал огромный двусторонний топор, Таких топоров Экинг тоже никогда раньше не видел. Одно лезвие у него было ярко начищено и сверкало медно-золотым блеском, а другое, насквозь проржавевшее, почернело и иззубрилось. Картошки нигде не было видно. И вдруг Экинг понял, как глуп он был, отправляясь сюда. Чего он, собственно, ждал? Что легендарный овощ будет лежать на самом видном месте под большой вывеской «картошка»? Все дело в том, что Икинг, разумеется, понятия не имел, как эта самая картошка выглядит. Какая она? Оранжевая или зеленая? Большая или маленькая? Икингу почему-то казалось, что она должна быть красной с мелкими черными пятнышками, немного продолговатой э -э, или треугольной. Уж больно экзотически звучало название. Может, фиолетовой? Да кто ее, эту картошку, знает? «Слушай», — шепнула Икингу камикадзе, — «я спущусь туда» и попробуй найти, где они держат эту штуку. Она может лежать где угодно. Девчонка размотала с пояс одной из веревок, и Икинг предложил привязать другой ее конец к лапе Одноглаза. «Если что-нибудь случится, дерни три раза, Одноглаз тебя мигом вытащит». Одноглаз сильно возражал против привязывания к его лапам посторонних предметов, и согласился только после того, как Икинг напомнил ему, каким героем он станет среди драконов, когда они вернутся на Олух с противоядием от змеепатита. Через минуту юркая девчонка ввинтилась в дымоход. На крыше зала собрания воцарилась непроглядная тьма и полнейшая тишина. Поджидая у трубы, Икинг вспоминал, как в детстве ходил с отцом ловить зимой рыбу. Настойник сверлил во льду лунку, опускал туда леску, а потом оставалось только сидеть и ждать. Ждать, ждать, ждать. БезубиК чесал за ухом. Одноглаз ковырялся в зубах, а Икингу от волнения не сиделось на месте. Камикат, скорее! С минуты на минуту громадные просторы замерзшего моря могли громко затрещать и вскрыться, и тогда им уже не попасть домой. И рыбьеногу придет конец. Не случилось ли с за чего-нибудь? Икинг заглянул в трубу. Камикат зависела на веревке, как паук в двух метрах под ним. Икинг наклонился сильнее, пытаясь разглядеть, что происходит, и тут край дымохода и без того, прогнувшийся под тяжестью снега, не выдержал и обрушился. С громким криком Икинг полетел в зал.